Глава 25. Пленные. Рабочая сила, годная для использования, перед отправкой должна быть собрана в сборном лагере. Выдача немецких документов будет производиться только в районе приемки в виде серых и зеленых бланков, сходных с документами польских рабочих. Ответственность за доставку в Германию несут комиссии и ваше бюро труда. Транспорты с рабочей силой из бывших русских областей охраняет полиция охраны порядка. Рейхсфюрер СС уже дал на этот счет соответствующие указания.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 но еще больше теряли войска плененных и захваченных врасплох солдат и офицеров. акулина ленька и другие отправленные на работу люди, побывавшие уже в двух лагерях, видели этих измученных, затравленных, голодных и испуганных бойцов. Мало кто из них держался смело и смотрел прямо и уверенно. Таких немцы, понимавшие толк в психологии пленных расстреливали и уничтожали в первую очередь, при каждом удобном случае. Таким образом, они решали две задачи одновременно — избавлялись от потенциальных бунтовщиков и демонстрировали непреклонную жестокость, как назидание остальным. Экзекуции следовали одна за другой без остановок. Переселенческий лагерь, в котором находились уже несколько дней Ленька с матерью, не был предназначен для военно и их здесь не было. Однако по какой-то ошибке или из-за слишком активной перевозки рабов, пленников, заключенных и других категорий наших граждан с востока на запад, в Германию, на станцию прибыл и был разгружен целый состав военнослужащих, еще недавно сражавшихся в рядах Красной Армии. Под совместным конвоем эсэсовцев и усташей, под лай и вой двух десятков немецких овчарок, их провели с через весь лагерь и прогнали к злополучному рву за лагерным забором. Женщины прекрасно знали, что всех, кого отправляли в это недоброе место, скорее всего, ждала печальная участь. Даже похоронные бригады, которые периодически гоняли на очередные погребения и санобработку, каждый раз вполне обоснованно опасались уже никогда не вернуться к своим в землянку. Акулина тоже побывала в такой группе и, напуганная, еще больше боялась за сына. Она вернула ему губную гармошку, перед этим успев ополоснуть ее в дождевой воде, пока пробиралась с остальными в лагерь из могильного оврага, после чего ее вместе с теми, кто был в той погребальной команде, выхватили из землянки, и отправили в так называемый карцер на 10 суток. Мальчишка снова остался один, все еще не оправившись от травм и сотрясения мозга. Галя и Настя взяли над ним шефство и делились редкими кусочками серого кислого хлеба, который два раза в день раздавали заключенным. Пошли третьи сутки, как мама была арестована и наказана, хотя большинство людей уже потеряли счет дням и неделям, немецкого рабского плена. Но именно этот день особо запомнился всем узникам переселенческого лагеря. Первыми в лагере появились собаки. Точнее, их услышали все заключенные. Они шли на длинных поводках впереди инструкторов и, навострив уши, водили своими крупными черными мордами беспрерывно рыча и лая. У них был красивый рыжий-черный окрас, умные большие глаза и крупные мягкие лапы. Дети восторженно загалдели, встречая добрых животных из с древле преданно служивших людям. Они подбежали вплотную к забору из колючей проволоки и стали протягивать сквозь нее руки, пытаясь погладить собачек. Овчарки, завидев протянутые детские руки, отреагировали моментально, и уже через мгновение три собаки — вцепились в ладони, пальцы, запястья несчастных наивных детей. Немцы собаковуда не оттаскивали своих кровожадных, умело натренированных питомцев, от кричащих и рыдающих детей. Они равнодушно смотрели на жестокую расправу и лишь перекидывались отдельными фразами. «Мой раньше всех цапнул этого ублюдка!» «Нет, это моя грета отхватила палец у девки!» «Осторожнее, парни!» Эти русские ублюдки могут быть заразны для наших собачек. Придется делать уколы». Подвой и лай собак, слившийся с гоготом и ржанием немецких охранников, с трудом, криками и плачем, матери уволокли несчастных, покусанных, раненых деток от забора, за которым бесновались те, кто должен был защищать и охранять маленьких людей. Но они были натренированы с рождения совсем на другие команды и действия. Все люди в чужой форме, особенно в лагерной робе, были для этих псов врагами и объектом для убийства. Им разрешалось убивать. Их специально натаскивали, тренировали, обучали, рвать, терзать и уничтожать. Они не различали детей и взрослых. Ярость и злость поощрялись и ценились их хозяевами. И псы это знали и чувствовали. Как только инструкторы с собаками выстроились вдоль забора, в длинный коридор, сквозь него побежали, подгоняемые криками, ударами и даже выстрелами, русские пленные. Собаки отчаянно рвались и бешено заливались, захлебываясь в своей неуемной кровожадности. Перед глазами перепуганных, затравленных детей бежали, спотыкаясь, падая, крича, поднимаясь и моля о пощаде «Солдаты!» их братья и отцы, попавшие в плен. Большинство из них не сдавались, не бросали оружие, не срывали погоны и петлицы, не прятались, а смело до последнего патрона сражались, брошенные на передовой, окруженные и плененные. Дети, бывшие с Ленькой в первом сборном лагере, уже видели, как жестоко и изощренно развлекаются немецкие охранники, издеваясь над своими вчерашними противниками, поверженными и обезоруженными, голодными и оборванными, униженными и напуганными. Никто из них не мог дать отпор садистам-охранникам и в лучшем случае принимал муку и смерть, не унижаясь. Вот и сейчас среди бежавших мимо ребячих взоров людей в изодранной военной форме советских солдат были те, кто останавливался и в полный рост, с криками проклятий в адрес гнавших их садистов, падал под ударами и выстрелами своих беспощадных мучителей. На них набрасывались злобные немецкие псы и безжалостно кромсали их своими жаждущими крови клыками. Те, кто успевал впиться в пробегавших пленников, рвали куски одежды и мяса, упиваясь льющейся кровью и все больше и больше зверея. Казалось, что эта дикая кровавая экзекуция не закончится никогда. Остервенело лаяли немецкие овчарки. Стонали и кричали порванные и укушенные пленные, спешащие пробежать этот адский коридор, чтобы тут же быть отправленными в глубокий овраг. Плакали дети, рыдали и выли матери. Даже открывший окно и куривший возле него лагерь фюрер, услыхав эту неимоверную, невыносимую для нормального человеческого слуха жуткую какофонию поморщился и отошел вглубь кабинета. Он достал с полки картонную коробку и аккуратно открыл ее. Вынул из чехла пластинку «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера, бережно держа двумя пальцами правой руки и двумя левой, дабы не повредить, не поцарапать, поставил ее на свой личный патефон «Телефункен Лидо 1938» и заглушил могучие мелодии полета валькирий, вопли, крики и лай, несущийся надверенным ему лагерем. Как ни странно, музыку услышали и обитатели за колючей проволокой. Первыми вновь оттопырили и напрягли свои острые уши овчарки и даже прекратили на какое-то время свою кровавую расправу и лай. Над переселенческим лагерем разливалась и набирала мощь великая мелодия о богатырской скачке восьми великих воительниц, победивших всех врагов, и оглушающих своими победными криками окрестности. Валькирии вели свою кровавую жатву, собирая урожай людских душ.